ФХО, теряют способность взрываться и быстро распадаются. Процессы, протекающие в черных молниях и ХЛО, можно поставить на службу человеку. Они могут быть использованы, например, в химической технологии и приборостроении. Иисус, человек с видеомагнитофоном? Конечно, тема инопланетян, пришельцев из других звездных систем когда-то посетивших нашу Землю как довольно занимательное, так и с точки зрения многих несерьезное. Авторы различных публикаций пытаются рассматривать эту проблему, приводят различные доказательства и в защиту гипотезы о инопланетянах и против нее. Но если за всю историю человечества на нашей планете никто не побывал из иных космических миров, стоит ли вообще заниматься поисками внеземных цивилизаций? Однако ученые их ведут, и если допустить, что пришельцы все-таки были у нас, то должны сохраниться и следы их пребывания на Земле, и в первую очередь поразить землян своей техникой. Описание наверняка сохранилось в древнейших письменных источниках. Чудеса пытливый ум человека не мог не заметить. И вот, листая Новый Завет, основную книгу христианской религии, написанную, как полагают современные ученые, критики христианства, в конце первого века нашей эры вдруг читаешь и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, опускаемое на землю. Что-то очень знакомое чудится в этом описании, но дальше говорится, что в сосуде этом находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Уж не о ли, с привязанным к нему контейнером идет речь. Если предположить, что так, тогда очевидец описывал, вероятно, завершение эксперимента пришельцев с фауной земли. Фантастика. Возможно. Но вот из Ветхого Завета священные книги иудаизма, относящиеся к шестисотым годам до нашей эры, как установлено наукой по жизни одного из его авторов, Эзекииля, неожиданно узнаем, что, когда шли животные, шли колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого над головами их.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 Скорее напоминает машину. Хотя что винить древних? В те времена на Земле никаких механических средств, да еще движущихся не было. С чем же еще сравнивать? Но если машина, то свод, как вид изумительного кристалла, очень похож на стекленную кабину, где престол, рабочее место и пульт управления, за которыми и сидел кто-то. Выходит, речь и впрямь идет о каком-то транспортном средстве, которое двигалось от вихря. Но главное, это странное средство передвижения видел не один человек. Ведь ясно написано, к сему было сказано кем-то вихрь. А вот в более древних индийских ведах, кстати, слово «веды» в переводе на русский язык означает «знание», написанное где-то в середине Второго тысячелетия до н.э. есть описание Вимана, небесного корабля, на котором жители Земли могут подниматься в воздух, а небесные жители спускаться на Землю.